Глава шестая. Переодевшись и умывшись, супруги Ивановы и Конурин вышли из гостиницы, чтобы идти осматривать город. Глафира Семенна облеклась в обновке, купленные ею в Париже, и надела такую причудливую шляпу с райской птицей, что обратила на себя внимание даже француза со спаньолкой, который часа два тому назад сдавал им комнаты. Он сидел за столом в бюро гостиницы, помещавшемся внизу у входа, и сводил какие-то счеты. Увидав сошедших вниз постояльцев, он тотчас же заткнул карандаш за ухо, подошел к ним и, не сводя глаз со шляпки Глафиры Семенны, заговорил что-то по-французски. «Глаша, что он говорит?» — спросил Николай Иванович. «Да говорит, что у них хороший табальдот в гостинице», и что завтрак бывает в двенадцать часов дня, а обед в семь». «А ну его! я думал что-нибудь другое, что он так пристально на тебя смотрит». «Шляпка моя понравилась. Вот и смотрит пристально». «Да уж и шляпка же!» — заговорил Конурин, прищелкнув языком. «Не то пирог, не то корабль какой-то. В Петербурге в такой шляпке пойдете...» то за вами собаки будут сзади бегать и лаять. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не говорите вздору. Конечно, ежели вашей жене эту шляпку надеть, которая сырая женщина с большим животом, то, конечно, да моя жена и не наденет. хоть ты о золоти ее не наденет. Зачем ты, бриллиантовую-то браслетку, на руку напялила? Ведь не в театр идем, сказал жене Николай Иванович. А то как же. Без браслетки-то! Ведь здесь Ницца! Здесь самая высшая аристократия живет! Супруги и их спутник вышли на улицу, прошли сотню шагов, и вдруг в открывшийся проулок увидели море. «Море! Море!» — заговорила Глафира Семенна. «Вот тут-то на морском берегу все и собираются!» Я читала в одном романе про Ниццу. «Высшая публика! Самые модные наряды!» Они ускорили шаги и вскоре очутились на набережной моря, на жетей променад. Берег был обсажен пальмами, виднелась бесконечная голубая даль моря, сливающаяся с такими же голубыми небесами. На горизонте белились своими парусами одинокие суда. Погода была прелестная». Ослепительно яркое солнце делало почти невозможным смотреть на белые плиты набережной. Легкий ветерок прибивал на песчано-каменистый берег небольшие волны, и они с шумом пенились, ударяясь о крупный песок. Около воды копошились прачки, полоскавшие белье, и тут же на камнях расстилавшие его для просушки. Компания остановилась и стала любоваться картиной. «Почище нашего Араньенбаума-то будет», — сказал Конурин. «Господи!» «Да разве есть какое-нибудь сравнение?» — воскликнула Глафира Семенна. «Уж и скажете вы тоже, Иван Кондратич, а посмотрите, какое здание стоит на сваях, на море выстроено! Непременно это городская дума или казначейство какое!» «Не хватило им земли-то, так давай на море на сваях строить!» Проговорил Николай Иванович. Они направились по набережной к зданию на сваях. Это было поистине прелестное здание самого причудливого смешанного стиля. Тут виднелся и Мавританский купол, и прилепленная к нему Китайская башня. На встречу Ивановым и Канурину попадались гуляющие. Мужчины были почти все с открытыми зонтиками серых, гороховых и даже красных цветов. «Скажи на милость, какая здесь мода!» — пробормотал Канурин. «Даже мужчины с зонтиками от солнца укрываются, словно дамы». «Что ж, и мы купим себе по зонтику, чтоб моде подражать!» — отвечал Николай Иванович. «Уж покупать так покупать надо красные. Приду домой в Петербург, так тогда свой зонтик жене подарить можно». «Вот, мол...» под какими красными зонтиками мы из себя изображали. изображали. А что-то моя жена теперь, голубушка, дома делает. Вспомнил Конурин опять про жену, посмотрел на часы и прибавил. Ежели считать по здешнему времени наоборот, то, стало быть, теперь ужинает. Долбанула по дирюмочку то это ищи хлебать принимается, ведь вот подишь ты. «Мы здесь только что кофею напились утречком, а она уж ужинает. Дела-то какие!» Разговаривая таким манером, они добрались до здания на сваях, которое теперь оказалось гигантским зданием, окруженным террасами, заполненными маленькими столиками. С набережной вел в здание широкий мост, загороженный решеткой, в которой виднелось несколько ворот. У одних ворот стоял привратник, была кассовая будочка, и на ней надпись «Антре, франк. En «Нет, это не Дума», — проговорила Глафира Семеновна. «Вот и за вход берут». «Да, может быть, здесь и в Думу за вход берут, кто желает ихних прениев послушать», — возразил Конурин. Ведь здесь все наоборот. У нас в Питере теперь ужинают» а здесь еще за завтрак не принимались. У нас в Питере мороз нас ищиплет, щиплет, а здесь его, как солнце припекает». Он снял шляпу, достал носовой платок и стал оттирать от пота лоб и шею. кэс -кэ спросила Глафира Семенна сторожа, кивая на здание. «Театр и ресторан джетэ променад, мадам», — отвечал тот. «Театр и ресторан». Перевела она. «Слышу, слышу!» Откликнулся Николай Иванович. «А ты-то дома, казначейство! Мне с первого раза казалось, что это не может быть думой. С какой стати думу на воде строить?» «А с какой стати театр на воде строить?» «Да ведь ты слышишь, что тут кроме театра и ресторан. А рестораны и у нас в Петербурге на воде есть». «Где же это?» А ресторан на пароходной пристани у летнего сада, так называемый поплавок. Конечно, у нас он плавучий, а здесь на сваях, но все-таки потом есть ресторан поплавок на Васильевском острове, а то вдруг дома, ведь придумает тоже, зачем доме на воде быть? А ресторану зачем? Как Глафира Семенна, матушка, зачем? Заговорил Канурин. Для разнообразия. Иной на земле-то в трактире пил-пил И ему уж больше в глотку не лезет А придет в ресторан на воду Опять пьется Перемена великая вещь Иной раз в Питере загуляешь И из рюмок пьешь-пьешь не пьется А попробовали мы раз в компании Вместо рюмок из самоварной крышки пить Из простой медной самоварной крышки Ну и опять питье стало проходить Как по маслу — Непременно нужно будет сегодня в этот ресторан сходить позавтракать. Помилуйте, ни в одном городе за границей не удавалось еще на воде пить и есть. — Да что с вами спорить, Иван Кондратич? — Что вы так жарко доказываете, чтобы на воде завтракать? — Ну, на воде так на воде, — отвечала Глафира Семенна, остановилась, взглянула с набережной вниз к воде и быстро прибавила. Смотрите, там что-то случилось. Вон публика внизу на песке на берегу стоит и что-то смотрит. Целая толпа стоит. Да-да-да-да-да. И что-то лежит на песке. А -а, а а Не вытащили ли утопленника? — Пожалуй, что утопленник, — сказал Николай Иванович. — Утопленник и есть, — поддакнул Конурин. — Сойдемте вниз и посмотрим -те. Уж не бросился ли грехом кто-нибудь в воду из этого самого ресторана-то, что на сваях стоит? С пьяных-то глаз долго ли? В голову вступило, товарищи разобидели. Ну и со мной молодым раз тоже было, что я на Черной речке выбежал из трактира, да болтых в воду. Хорошо еще, что воды-то только по пояс было. Тоже вот из-за того, что товарищи мне пьяному что-то перечить начали. Пойдем, Николай Иванович, посмотрим. «Да пойдем. Отчего не посмотреть? У нас делов-то здесь не завалило. На то и приехали, чтобы на всякую штуку смотреть. Идешь, Глофира Семеновна?» «Иду, иду. Где здесь можно спуститься вниз?» Обозревала она местность. «Вон где можно спуститься. Вон лестница». Они бросились к лестнице и стали спускаться на берег к воде. Иван Кондратич говорил, «То-то есть оно хорошо, это самое море для выпивки». «Приятно на берегу». Но ежели уж до того допьешься, что белые слоны в голову вступят, то ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беда, чистая беда, — повторял он.